Глава 17, Свалка-предтечь Крейсер Басов «Второе отделение! Отсекай справа!» Приказ лейтенанта Ананьева чуть запоздал. Бойцы уже и сами заняли наилучшую позицию, и энергетическая тварь, собравшаяся в очередной раз ускользнуть, налетела сразу на несколько клинков. Как и предыдущих тварей, Соприкосновение с полимером заставило энергетического паразита замереть, а затем он начал распадаться на куски. Отделение космодесантников шагнуло вперед, и длинные тонкие клинки рассекли самые крупные образования твари, разделяя их на более мелкие. «Рубка на связи второй. Последняя тварь уничтожена», – доложил Ананев. «За всеми действиями группы зачистки я с самого начала наблюдал из рубки управления». В этот выход обошлось без меня. Десантники вышли наружу через малый шлюз и, разделившись по отделениям, планомерно зачистили корпус крейсера от энергетических тварей. Их обнаружилось целых семь особей, и последние две, словно осознав, что им грозит опасность, старательно избегали десантников. Удаляться от корабля они не пожелали, уж больно наживка оказалась вкусной. «Второй, возвращайтесь на борт». Распорядился я и тут же обратился к Скину. «Софа, какова потеря энергии?» Потеря энергии прекратилась, адмирал. Частично восстановлена работа систем сканирования, маневровые и основной двигатели прошли тестирование, крейсер в состоянии покинуть текущее местоположение. «Не будем спешить. Где-то поблизости должен находиться портал, через который нас забросило на эту свалку». «Лейтенант Куониса!» Необходимо сосредоточить все свободные мощности на изучении окружающего пространства. Это место больше похоже на минное поле, чем на свалку. Предполагаю, что энергетические твари – далеко не единственная опасность. После зачистки паразитов корабль начал оживать. Выяснилось, что энергенты, так назвали космодесантники атаковавших нас тварей, не только поглощали энергию, но и влияли на работоспособность внешних систем крейсера. Защитные контуры частично заблокировали энергентов, иначе бы Басов полностью оглох и ослеп. Адмирал, все системы крейсера восстановлены. Общее состояние судна оцениваю на 93% от максимального. Лейтенант Картер. Адмирал, нам не удастся в ближайшее время покинуть эту свалку, доложил первый пилот. Насколько смогли дотянуться сенсоры, всюду одно и то же. Обломки, остовы, астероиды. «Удалось проложить маршрут протяженностью в полторы тысячи километров. Дальше необходимо обновить данные». Застряли, как муха в сиропе. Задумчиво произнес я. «Мы по-прежнему находились в режиме полной герметизации, и моих слов никто не услышал, как и вопрос, заданный из кино. Софа, каково состояние экипажа?» «Адмирал, после твоего обращения волнения в экипаже прекратились. Согласно 47-й директиве устава флота», Я внесла в состав питания седативные и гормональные препараты. Черт, бороться со стрессовой ситуацией химией не дело. Похоже, моя речь попала на спелые дрожжи, но это все временно. Несколько дней и препараты перестанут действовать. Начнутся проблемы, незначительные, но лучше не доводить до этого. Нужно срочно загрузить экипаж, а для этого нужна цель. У главнокомандующего была цель. Спасти Землю, затем несколько миров и в итоге нейтрализовать угрозу галактического масштаба. И Федор Басов сделал все, чтобы прийти к победе. Не жалел ни себя, ни друзей, ни врагов. «Лейтенант Картер, стартуем через 10 минут. Продвигаемся на дистанцию проложенного маршрута, затем полное сканирование. Софа. Цель. Поиск разумной неагрессивной жизни» планеты, а также расшифровка любых сигналов, которые покажутся осмысленными. И еще, соедини меня с системой оповещения. Я уже закончил свою очередную речь, когда крейсер вздрогнул. Искусственная гравитация дала сбой, но вскоре восстановилась. Басов оторвался от метрового исполина и медленно начал двигаться вперед. Тут же заговорила и корабля. Адмирал, прошу разрешения на использование бортового вооружения. Разрешаю. Дал я добро. Как бы хорошо не были обучены комендоры, сейчас я больше доверял вычислительному процессору искусственного интеллекта. Учитывая ту мешанину, что творится в космическом пространстве, София придется нагрузить вычислительные мощности до предела. Корпус Басова вздрогнул. Раз, другой. На тактическом экране было видно, как схематическое изображение какого-то массивного тела Распалась на две части, которые начали стремительно расходиться в стороны. «Адмирал, похоже, нам удалось вырваться из свалки, созданной гравитационным полем местной звезды», доложила лейтенант Киана. «Система дальнего сканирования пробилась сквозь помехи на расстояние в половину астрономической единицы». «Добрая новость». Я сосредоточился на тактическом экране. Выходило, что через четверть часа крейсер вырвется из этой тесноты в относительно свободный космос. Пока удалось просканировать лишь узкий сектор пространства, но я был уверен, столь сильное скопление космического мусора образовалось из-за гравитации, создаваемой звездой. Твою дивизию! Непроизвольно вырвалось у меня, когда крейсер очутился на оперативном просторе. Тактический экран разом охватил в тысячу раз большую площадь. Шумы и помехи словно отдалились, а Искин тут же сообщила. Адмирал, Фиксирую два распознанных сигнала связи и семь неизвестных. Начинаю полное сканирование пространства. Вывожу на тактический экран возможные источники. На карте появилось девять точек. Две синих, остальные оранжевого цвета. Расстояние до нейтральных от 7 до 12 астрономических единиц. Условно враждебные оранжевые, совсем близко, в четырех единицах. Трое суток мы раз за разом пытались связаться с кем-нибудь из девяти источников сигнала. Столько же времени ушло на то, чтобы добраться до первого конклава неизвестной расы. Жалкое зрелище. Десятка-два кораблей среднего класса, создавшие некое подобие космической станции. Аборигены оказались враждебны, хотя и не представляли для нас угрозы. Пара выстрелов по курсу из орудия, больше похожего на противометеоритную пушку, сказали о многом. Мы даже не стали менять курс, просто миновали негостеприимную станцию. «Лейтенант, как думаешь, почему никто не отвечает на наш запрос?» Спросил я у Кианы, с которой мы сидели в кают-компании. «Это стало нашей традицией – обсуждать текущие дела за завтраком». «Думаю, мы чего-то не знаем», – ответила Марика. «Возможно, в этой системе присутствуют некие силы, которые следят за происходящим на свалке». Может, наш сигнал не смогли расшифровать и посчитали угрозой? Но, скорее всего, первое, ведь между собой аборигены тоже не общаются. Эти сигналы, они похожи на просьбу о помощи. Есть еще две версии. Заговорил я, когда Киана замолчала. Источники сигнала автономные, работают не один десяток лет. Аборигены же настолько одичали, что просто не в состоянии ни принять, ни расшифровать наш сигнал, ни тем более ответить на него. И еще последняя версия. Энергенты. Они реагируют на любые энергетические изменения в пространстве, как на новые всплески, так и на исчезновение старых. Словно программы или стражи, которым поставили задачу. А мы этих стражей покрошили. Возможно, не всех. Наши сенсоры их не фиксируют. Возможно, прямо сейчас нас преследуют сотни энергентов. Хотя я больше склоняюсь к первой версии. Адмирал. «Через тридцать минут крейсер приблизится на дистанцию уверенного поражения главным калибром ко второму источнику сигнала», доложила ИИ, прерывая наш скианный разговор. «Я уже знал, что нас ожидает. Такая же стихийная станция, состоящая из одного корабля тяжелого класса и двух поменьше. Передай вахтенному, что я буду в рубке через десять минут». Отдав приказ Скину, спросил у Старпома. «Лейтенант, как думаешь...» Есть смысл в посещении всех этих источников? Нам необходима информация, адмирал. Есть вероятность, что мы ее получим в одном из этих источников. Вторая станция никак не среагировала на нас. Совершенно безжизненная конструкция, но системы сканирования смогли зафиксировать работу двух небольших реакторов. Я принял решение лететь дальше. Уж больно ветхо выглядела эта конструкция. Дунь рассыпется. Третий и четвертый источники сигнала также оказались пустышками. Прошло уже пять суток, как мы выбрались из гравитационной ловушки. Экипаж стойко держался, но я чувствовал, напряжение растет. Необходимо было принять сложное решение. Сутки назад, при очередном сканировании, на самой границе своих возможностей, системы крейсера зафиксировали звезду, желтый карлик, имеющий на своей орбите, помимо вездесущего мусора, две планеты. Возможно, благодаря им пространство вокруг светила было относительно чистым, если сравнивать с первой звездой. В общем, я все же решил исследовать еще три источника сигнала, а потом взять курс к звезде. «Адмирал только что перестал работать источник сигнала, к которому мы приблизимся через полтора часа», сообщила ИИ, отвлекая от решения очередной проблемы. Отстояв вахту, я, как обычно, отправился в свою каюту, где и поинтересовался у ИИ, сколько осталось запасов питания на борту. И был неприятно удивлен. Еще на три месяца у экипажа имелось все для нормального питания, а дальше ожидались проблемы. Передай лейтенанту Киане, чтобы продолжала двигаться заданным курсом. Линкор удалось просканировать? Да, мы приближались к самому настоящему линкору производства Федерации РАС сильно поврежденному, но все же боевому кораблю, против вооружения которого у нас не было и шанса. «Адмирал!» В голосе из Кина послышалось удивление. «Я только что получила пакет информации из поврежденного судна. Прошу разрешения на распаковку файлов». «Открывай». «Учите, и как нужно производить распаковывание файлов, полученных от неизвестных источников, я не стал». «Адмирал!» «Это приглашение!» Вновь с удивлением произнесла Софа. На борт линкора? Нет. На планету. Галактика Млечный Путь. Рукав Ориона. Флагман Земной Федерации сфероид Лиана. Командующий, мы идеально восстановили ситуацию с точностью до секунды. Скрипучий голос Чаурису показался Федору уставшим. Последние попытки были учтены общая масса и объем. Результат по-прежнему нулевой. Что по изучению самого портала? Басов и сам изрядно вымотался за последние несколько дней. Флагман четыре раза проходил сквозь кольцо и все разы успешно. «О, здесь у нас все гораздо лучше», — ученый встрепенулся. Его огромное тело, прошедшее сотни изменений, вздрогнуло. Мы крайне близки к разгадке шифра, позволяющего использовать всю сеть портальных колец. Есть предположение, сколько их может быть? Думаю, несколько десятков. Иначе шифрование каждого адреса было бы в разы объемнее. Что ж, ждем результата в этом направлении. Попытки проследовать за Басовым прекращаем. Сосредоточься на расшифровке. Если получится, будем прозванивать каждый адрес». Главнокомандующий, отключив экран видеосвязи, осмотрел сидевших в зале офицеров. «Ну что ж, товарищи, похоже, мы на пороге нового открытия. Как вам идея путешествия по галактикам?»